Глава 23. Медленно шла по дороге, чувствуя усталость. Не могла даже понять, почему так измучена. Словно разгружала вагоны с углем. Кстати, никогда этого не делала, но где-то слышала выражение и читала комментарии к нему. Решила прогуляться. Катастрофически в этом нуждалась. Хотела подышать свежим воздухом и немного очистить голову от проблем. Их у меня столько, что солить можно. Глянула на свою сумку и задумчиво покачала головой. «Дома почитаю страницы. Очень хотелось. Но не здесь и не сейчас. В постели, когда проверю, что все замки закрыты и никто не ворвется внезапно. А пока отдых». До такой степени отключилась от всего, что даже не поняла, как пришла к бывшему дому следаров. Точнее, дворцу. Иначе не назвать. Удобно они устроились. Не то, что сейчас. В хижине. Подняла голову и уставилась на стену. Неосознанно стала искать то окно, где в тот раз видела тень. Ничего. Чёрная волчица заскулила, белая начала рычать. Как странно. Ещё бы понять, что они хотят сказать. Когда не нуждалась в их помощи, они тут как тут со своими комментариями. А как мне нужны их мысли? Ни слова. Только хотела уйти, как вдруг услышала плач. Да, кто-то плакал. Женщина. Или девушка, скорее всего. Резко обернулась и посмотрела опять в окно. Никого. Подозревала, что там должен быть тот, кто плачет, но ничего не увидела. «Возможно, кто-то забрёл туда и не знает, как выбраться?» «Да бред! Кого я уговариваю?» «Нужно домой! Домой! И как можно быстрее!» Повторяла про себя, медленно отступая, заставляя передвигать ногами, пока вновь не услышала скуление, завывание. «Что за чёрт? Кто там?» Внезапно остановилась и закрыла глаза. «Проклятье! Да как уйти, когда там кто-то так жалобно плачет?» Развернулась и пошла к воротам. Дошла и подняла руку, не зная, что здесь делаю. «Это ведь бесполезно!» следары Лидарой стопроцентно тут пароли с кодами зашифровали. Ну и ладно. Дотронусь, пойму, что зря и уйду. Так решила, но стоило коснуться железного кольца, как раздался скрип и что-то щелкнуло. Пораженно смотрела на железную морду льва, пытаясь понять, что сделала такого. Раз есть доступ к замку дома следаров Почему у меня получилось? Сглотнула и толкнула дверь. Невероятно. Она открылась. Стала не по себе. Дура, уходи. Говорила себе и медленно шла вперед. «Проклятье! Вот что же я такая? Вечно мне что-то нужно. Больше всех. Только вот зачем?» Передвигала ногами, отчётливо слыша свои шаги. Было некомфортно идти туда, где случилось несчастье, но не могла остановиться. К моему удивлению, первый этаж был закрыт. Полностью. Никак. И чтобы я не трогала, не крутила, ничего не получалось. Все двери закрыты. Но ведь если сюда приходят следары, значит, должен быть вход». Уже отчаялась, когда случайно приметила лестницу на стене, ведущую на крышу. Задумалась и поспешно кинулась к ней, спрашивая себя, смогу ли я отважиться на столь отчаянный поступок. Но ведь там, скорее всего, женщина, и она плачет не просто так. Полезла по лестнице, переживая о том, что свалюсь. Пронесло. На крыше я точно решила, что совсем дура, но меня тянуло туда с такой силой, что не могла сопротивляться. Каково же было мое удивление, когда увидела открытую дверь. На крыше был вход, ведущий в дом, через чердак. Повела головой, убеждая себя, что всё не так плохо, как кажется, и полезла туда. Было мрачно, страшно и очень темно. И хоть у меня довольно хорошее зрение в темноте, но я то и дело спотыкалась и несколько раз чуть не растянулась на полу. Чистым, следует отметить. Вышла через дверь и попала в коридор третьего этажа. Пока шла, внимательно разглядывала всё. На стенах старинные картины с пейзажами, на полу хранились старые коробки. Ни одной души. Неужели показалось? Стало совсем жутко. Только будущие покойники так расхаживают в заброшенных зданиях. И я вот. Но всё же была мысль, что я себя накручиваю и обязательно должна быть здесь. Прошла дальше, прислушиваясь к звукам. Получается, это жилая часть дома. Тут даже полы были мраморные, мебель изысканная, хрустальные люстры. Провела пальцем по столешнице комода и нахмурилась. Пыли не было. Интересно, кто приходит сюда и убирает? И как поднимается? То, что это царёвы тут с тряпками бегают, не верила. Просто нет, и всё. Глупо. Скорее всего, нанимают кого-то. Но для кого тут так суетятся? Вроде не жилой дом. И как сюда попадают? Послышалось шуршание и увидела кошку. Миленькую, чёрную, с блестящими глазами. Впервые такую видела. Она точно кошка? Подошла ближе и присела на корточки обнюхивая, вместо того, чтобы взять. На всякий случай. Слыша её недовольное «мяу», Улыбнулась и, притянув, прижала к груди со словами. «Прости, мне уже что-то домерещится». Ласково гладила, почесывая шорстку Она так забавно мурчала, что не могла насмотреться. «Милашка, что она тут делает?» Оголодала, наверное. Только подумала о том, чтобы взять её к себе, как почувствовала когти на своей коже. В следующую секунду кошка выпрыгнула из рук и бросилась на утёк. Пошла за ней и тут остановилась, как вкопанная, стоило услышать. «Кто здесь?» Появилось желание уйти, точнее, убежать, но не смогла. Втянула воздух и поняла, что кто бы ни говорил со мной, он имеет запах. Притом его скрывали. Только от кого? От меня? Или других гостей? Может, недоброжелателей? Кто здесь? Почему молчите? Вновь я услышала женский голос. Приятный, очень знакомый. Могла поклясться, что слышала оборотня. Несомненно. Только вот что за зверь? «Меня зовут Вера», — ответила, не желая молчать. Чувствовала, что она напугана. Тишина. Стало неудобно. Она ушла? И откуда голос? Осмотрелась. Рядом со мной четыре закрытых двери. В какой из комнат находится девушка? Развернулась и вдруг услышала. Не уходи. Пожалуйста. Столько отчаяния и надежды. Неужели она тут одна, в заперти? Ты риса, да? Спросила с нетерпением, ожидая услышать ее ответ. Тишина. А потом вдруг послышался стон всхлип. Она закрыла рукой рот, не желая показывать свое состояние. «Я не знаю. Ничего не понимаю. Не помню. Совсем ничего. Почему меня здесь держат? Неужели я такое чудовище?» После этих слов прошла вперед и резко открыла дверь. Каково же было мое удивление, когда увидела отражение себя. Абсолютное. Даже ухнула, закрыв рот рукой. Девушка сидела на полу. Ее руки и ноги были в странных обручах. Она медленно поднялась и долгое время смотрела, прищуриваясь, всматриваясь. Вытянула руку и прошептала. «Ты...» «Это я, да? Я видела тебя там, в окне, с волком. Или нет? Это она?» «Да, она. Ты... Кто ты?» Ничего не понимала. Сумбурно слишком. Покачала головой и выдохнула. «Я Вера. И триада». В её глазах появился ужас. Она стала вертеть головой в разные стороны и шептать. «Но я не знаю ничего про них. Не помню. Почему меня не отпустят? Пусть он меня отпустит. Что я ему сделала?» С отчаянием выдохнула и в следующую секунду бросилась ко мне, но она не достигла цели. Послышался треска, ее затрясло, от отчего она заплакала, упав на колени. Только хотела броситься к ней, чувствуя ее страх, боль, но даже шага не сделала. Огромная ладонь мужчины закрыла мой рот. Хотела броситься в сторону, но мощная рука, как змея, обхватила за талию. Попыталась сопротивляться, но куда там? «Вера, успокойся!» услышала четкий приказ. «Царев! Это Олег Царев!» «Отпусти!» — крикнула ему в ладонь, уже ничего не понимая. «Какого чёрта он держит здесь свою пару? И почему она копия меня? Должно же быть разумное объяснение. Я уберу руку, но ты не будешь убегать, хорошо?» Кивнула и, когда почувствовала свободу, обернулась, встретившись с напряжённым взглядом Царёва. Сосредоточен, опасен, но никаких эмоций. Скрывал их. Кинула взгляд на девушку, ощущая горечь от её всхлипываний, и проговорила. «Я могу ей помочь?» Сейчас нет, только если жаждешь умереть. Умереть? Да, быть закуской на несколько дней. Ее до сих пор в ней, контролирует ее разум и тело, как только видит в этом необходимость. высший ряд? Царев нахмурился и произнес. «Пойдем, я тебе все расскажу». «Куда пойдем? А как же она?» Я повернулась, но тут ощутила сильную руку на своем запястье. «Вера, и ты вот так ее оставишь? Одну?» Он покачал головой и дернул на себя, чего влетела в его грудь. Попыталась оттолкнуть, но он выдал. «С ней будет Лия. Не переживай. Только успокойся». Подняла лицо и увидела, как он кивнул в сторону двери, где сидел котенок. Но стоило Цареву посмотреть, как вдруг чудесный комок счастья перекинулся в невысокую девушку с двумя длинными косами. «Мулатка». Она уважительно кивнула и направилась к Крисе. Опустилась на колени и обняла, от чего та еще жалобнее расплакалась. «Не могла смотреть». Прямо в груди все разрывалось от жалости. Неужели она будет всегда пленницей? Это ведь ненормально. Вот так обращаются львы со своими парами. Выкрикнула, злясь на него, на себя и на всю ситуацию. Не могла я принять, что он с ней так жесток. «Кто моя пара?» Вдруг вспыхнула риса, четко расслышав мои слова. «Он моя пара? Никогда. Пусть убирается». Девушка так резко поднялась, чего не ожидала. Ее глаза горели синим пламенем. Рефлекторно прижалась спиной к груди мужчина, понимая, что сейчас она опасна, смертельно опасна. «Оставьте меня в покое. Отпустите!» – зарычала Риса, а в следующую секунду ее глаза закрылись. Позади стояла Лия и водила руками по ее плечам. Мне было невыносимо на это смотреть. «Тяжело». Посмотрела на мужчину и пораженно открыла рот. Боль плескалась в его глазах. «Значит, ему не все равно». Заметив, что я уставилась на него, Олег вновь встал прежним, без капли эмоций. Таким он меня пугал. Слишком безразличный. «Пойдем», — сказал мне и глянул на маленькую молчаливую женщину. Тяжело вздохнул и сухо выдал. «Ты знаешь свою работу». Выдав всем указания, мужчина схватил мою руку и повел по коридору. Бежала за ним, удивляясь тому, как быстро он одет. Оказавшись перед двойной деревянной дверью, Олег толкнул ее и вошел, не отпуская моей ладони, заставляя двигаться следом за ним. Мы оказались в просторном, просто нереально огромном зале. Библиотеке. Со всех сторон стеллажей с книгами, как и на втором этаже, если подняться по деревянной лестнице. В центре четыре кожаных дивана, выстроенные квадратом. Олег наконец-то отпустил меня и направился к небольшому столику окна. На нём стояли напитки. Он взял стакан и плеснул у него воды из хрустального графина. «Пить будешь?» «Какая вода, если только захлебнуться?» «Ты давно здесь?» «Вчера приехал. Это разве важно?» Как-то грубо спросил он. «Нет, абсолютно. Меня интересуют лишь два вопроса. «Почему твоя пара похожа на меня и что-то от меня хочешь? Только честно». «Почему ты решила, что она моя пара?» «Я видела её воспоминания. Она думала про тебя». Олег резко обернулся и произнёс. «Меня?» — задумался. «И какое?» «Ты ответь на мой вопрос, а я на твой. Мне нужно знать, чтобы найти того, кто скрывается под личиной высшего триада». «Тот, кто с ней общался и кому доверяла. Ты должен знать». Послышался странный звук, который не могла описать. Царёв скривился и, приблизившись ко мне, махнул рукой, предлагая присесть. Прошла и села, давая понять, что внимательно его слушаю. «Ты очень эмоциональна, как и твоя пара. Если и дальше будешь держать её в магических обручах, то, боюсь, она будет мечтать, чтобы с тобой произошёл несчастный случай, а ещё больше — самой причинить тебе вред». Следар расположился рядом, лениво бросив руку на спинку дивана. Не говорил ни слова, чем пугал. «Зачем с ней так?» И вновь мой вопрос. Не могла я ждать. Если ты видела сон, то знаешь, что высший триад управляет ее силами и сознанием. Она уничтожила много невинных и... Пару Кирилла, уточнила я. Да. Что случилось тогда на поляне, когда... когда вы нашли ее? Кир бы растерзал ее. Мне пришлось удерживать его, но тогда это оказалось тяжело. Черная триада вступила в схватку, и он уничтожил ее, как и белую. Но она успела усыпить разум, тело и душу рейсы Девушка обернулась у львицу без возможности перекидываться. Я решил, что обратного процесса никогда не будет. Но несколько месяцев назад я нашел ее на полу в моем кабинете. Она проснулась, когда нашла в моем кабинете важные доки по делу о пожирателе. Получается, она все время была львицей? Не оборотнем, а именно животным? Да. Почему у нас с ней одно лицо? Спросила в лоб с нетерпением, ожидая ответа. «Твоя мать родила сильную девочку в клане львов. Все знали, что это ребёнок Триады и любили её, как, впрочем, и опасались. Но через несколько лет Альфа стая серых волков похитил женщину, и она понесла от него. Ценность Триады — она может быть истиной Следару и парой Альфе, если звери предначертаны судьбой. Лев был Следаром, а волк — истиной парой. Она родила девочку, волчицу Триаду, но отдала её на воспитание сильной самке, потерявшей своего малыша». «Что?» Это он сейчас обо мне? Я та, кого так безжалостно отдала эта львица? Но как же... Не понимала. Поднялась и схватилась за голову, стараясь унять сильную дрожь, охватившую мое тело. Облизнула губы с волнением воскликнула. Но моя мама... Она никогда мне не говорила. Она не знала. Триада лишила ее памяти. Ты для нее всегда была родной дочерью. Чего и хотела львица. Львица отказалась от меня. Гордая самка любила своего мужа Следара и хотела вернуться к нему. «А мой отец? Он жив?» — осторожно спросила. «Нет, лев». Растерзал его в честном поединке. Не было слов. Совсем. Захотелось сбежать от этого разговора. Мужчины, своего прошлого и не вспоминать. Надо же, оказывается, я была не нужна родной матери. Не от любимого мужчины. Сглотнула и отвернулась. «Ты должна её понять. Я не хочу понимать и не буду». Почти закричала, не контролируя себя. После такой фразы во мне всё взбунтовалось. «Почему я должна это делать? С чего я должна её понимать?» Принялась ходить взад-вперёд, стараясь не дрожать, но в груди всё кипело от ярости, обиды, проклятия. но почему так? Почему?» Посмотрела на стеллаж с книгами, заставляя себя сосредоточиться и, чуть успокоившись, спросила. «Значит, Рис моя родная сестра?» «Да. У Триад рождается только один ребёнок. Ты исключение. Поэтому вы совершенно одинаковые. Ты копия. Только кивнула. А что ещё?» Вот как бывает. Я всего лишь копия. Теперь понятно. А если задуматься? Ну и ладно. Зато моя мать любит меня. Всегда. И она-то не знала, что я триада, а львица знала и выкинула. Сделала шаг по направлению к окну, желая вдохнуть прохлады, но остановилась. Та женщина с белыми волосами в хижине следаров. Это она? Нет, это и не ее дочь была черным следаром. Но Риса... Не говори, я поняла задумалась, вспоминая спальню на втором этаже. «Там в комнате... когти». Царёв поднялся и произнёс. Когда малышке не стало, и не выпустила белую триаду, позволив ей уничтожить слабых триад внутри себя и забрать их силы, быть судьёй, уничтожая всех, кто хоть что-то сделал или подумал не так. «Но надо же, и вы её уничтожили, да?» С иронией спросила, стараясь не смотреть на него. «Не могла. Ты хочешь узнать, или будешь обвинять нас во всём?» «Ну что ты, кто я такая, чтобы обвинять? Будь моя воля, я бы вас больше никогда не видела». «Никогда!» «Вы такие могущественные и жестокие, что мне страшно находиться рядом. Я не хочу всего этого. Моя мечта — обрести свою волчицу. Разве это так много?» Закрыла глаза и повела головой в стороны, сдерживая рычание. Была на грани, раздражена. Всё тело накрыло яростью. Только откуда она шла? Чёрная волчица? Не понимала. Было больно в груди». «Да за что мне такое счастье?» Вдруг с горечью выкрикнула, удивляясь своему порыву. «Вера!» — рявкнул мужчина, начиная двигаться ко мне. Выставила руку, давая понять, что не стоит. Не хотела. «Знаешь, а давай, раз уж у нас разговор по душам, ты мне расскажешь ещё о том, что я должен сделать, чтобы спасти её, твою пару». Сестрой не могла назвать. Язык не поворачивался. «Для них я никто. Так зачем лезть туда, где не нужна? Только вот...» Не могла я оставить её вот такую, раздавленную и напуганную. Я хотела ей помочь, и неважно, кто она для меня. «Ты должна разбудить её зверя». «Да? А я думала, что в этом только может помочь зверистиной пары. Разве нет?» С отчаянием выдохнула, не понимая, почему он этого не сделает. Брови сошлись на переносице. Олег стоял неподвижно, но всё же на мгновение смогла уловить его волнение, жажду и ярость. «Странные эмоции». По фотографии могла сказать, что они очень сильно любили друг друга, но сейчас он не желал ей помочь со зверем. Или есть тому причина, скорее всего. «Я не могу», — сухо произнес он. Повела главой и спросила. «Что это даст? Мы сможем избавить ее только тогда, когда уничтожим его. Других вариантов нет. Но как уничтожить, если не знаем, кто он? Я думаю, за столько лет вы все проверили». Да, есть варианты, но потом они рассеиваются. У него есть один и тот же козырь. Он подставляет невиновного, преследующего совсем иные цели, воздействует на него. Получается, в момент нападения он подсылает кого-то, чтобы подумали на него? Совершенно верно. Но все же, как мне разбудить ее зверя? Есть только один вариант — спровоцировать. Ты должна направить белую триаду на разум рисы. Но черная... Не позволит, как и не захочет, но ты можешь заставить. Только есть риск, что триада полностью потеряет себя всю в новом сосуде. Риса будет мной? Без твоего согласия этого не может случиться, как и высший триад не может забрать душу. Тогда чего бояться? Ты должна быть сильнее, но без серой волчицы ничего не добиться. Именно поэтому вы меня подтолкнули Назарова, передав тот день. Он молчал, от отчего стало горько. Ну, конечно. Старалась не показывать обиды. Нужно держать себя. Есть мы, следары, но ты, чтобы не говорила, реагируешь на свою пару, как и он на тебя. Надо же, всем известно, кроме меня. Я хочу домой, или мне? Можно. Суховый посмотрел на дверь. Втянула запах и пораженно открыла рот, когда поняла, кто направляется сюда. Дверь распахнулась, и на пороге появился Назаров. Недовольный — это самое мягкое определение, что могла дать ему. Он посмотрел на меня, а потом на Царева. Если хочешь, ты можешь ему рассказать. Небрежно бросил Олег, сложив руки на груди. Повела головой и пошла к мужчине, прожигающему в этот момент Олега. Но что странно, Вадим молчал, только показывал своё недовольство. «Что случилось?» Спросил, пока двигалась ему навстречу. «Всё хорошо», — дала ответ, приблизившись к нему, тут же ощущая захват руки. полагая ты вернулся раньше от старика?» — лениво поинтересовался царев «Да, если хотите пообщаться с моей...» Он замялся. «Верой?» то предупреждайте меня». Олег кивнул, чего не ожидала. «Или я не понимала чего-то, или они о чём-то договорились». Вадим перехватил за руку, переплетая наши пальцы, и произнёс. «Пойдём. Уже поздно. Ты устала». Не хотелось спорить. Я ещё раз посмотрела на Олега, который провожал нас взглядом, и пошла следом за Назаровым. Как-то было спокойно, что даже не сразу поняла, что он ведёт меня по лестнице. Хотела предупредить, что выхода нет, но он так уверенно шёл, что не стала открывать рот. Когда мы вышли с обратной стороны здания, огляделась по сторонам. Тут я не была. Мы оказались в саду в центре дома. Осмотрелась и неосознанно бросила взгляд на третий этаж. Там стояла Риса. Она с тоской взирала на меня, а потом исчезла. Догадывалась, почему. Из-за Вадима. Что ты там увидела? пожала плечами не желая вдаваться в подробности. Не хотелось сейчас об этом. Пока все было странно и пугающе. Еще и тут пожиратель. «Как ты нашел меня?» Спросила я. «А ты надеялась, что не найду?» В голосе прозвучали весёлые нотки. «Там машину оставил. Пойдём? Есть хочешь?» «Нет». «А если я приготовлю?» «Ты?» Удивлению не было предела. «У меня отбивные получаются очень хорошо. Каким бы ты шикарным поваром ни была, но тебе точно понравятся мои отбивные». «Ну, от такого предложения я не могу отказаться», — проговорила с улыбкой, стараясь не думать ни о чём. Хотелось забыть обо всём, а потом отдохнуть и уже хорошенько всё обдумать и взвесить.